Глава 18. С бала я ушёл, пробыв ровно столько, сколько требовалось там находиться по этикету. Вид веселящихся господ, танцующих, разодетых юношей и девушек, хохочущих над шутками императора и подданных, всё это раздражало и откровенно злило. Уверен, они бы так не смеялись и не веселились, зная, что задумал его величество. Не только меня тяготило происходящее. Бабушка тоже вернулась рано, как и Святослав с Олегом, очевидно, тоже почувствовав неладное, и только Андрей гулял всю ночь. Но ему простительно, возрасту не у него такой, чтобы до рассвета веселиться в компании сверстников. О беседе с императором бабушка дядям рассказала лишь в общих чертах, не упомянув про войну. Новость о том, что мы вскоре можем лишиться источника, конечно, их взбудоражила и разозлила. В первую очередь, потому что внятного объяснения происходящему они так и не получили, но видя наши мрачные лица, Видя, что бабушка многое не договаривает, а значит, не может сказать, по крайней мере, не сейчас и не здесь, они оставили распросы. Ни для кого не было секретом, что апартаменты прослушивались, а значит, всем нужно тщательно следить за словами и не болтать лишнего. Ночью я спал плохо. Тревога не покидала меня ни на миг. Я пытался отвлечься от этого чувства, думая о том, как быстро организовать добычу мёртвой Ойры, кому поручить подбор работников и как организовать присягу со слабшим древом. Но беспокойство брало верх. Было бы неплохо позвонить домой и убедиться, что хотя бы у них все в порядке. Но из-за того, что у нас отобрали зеркала связи, я не смогу этого сделать в ближайшие сутки. И это тоже весьма злило. Утром нам принесли завтрак в покое и приглашение на императорскую охоту. Я решил не идти, сославшись на плохое самочувствие. Хватало того, что туда отправится Олег, Андрей и Святослав. Даже просто находиться в компании императора мне было неприятно. И все, чего мне сейчас хотелось поскорее отгулять в вечерний праздник, И завтра уехать домой. До самого вечера я просидел в апартаментах. Бабушка уходила на чаепитие к императрице и пробыла там почти весь день. Под вечер вернулись с охоты развеселые свят с Олегом и Андреем. И после мы начали собираться на новогодние гуляния у озера. И через час за нами пришла гофмайстриня и сопроводила к месту праздника. Девушки, как полагалось, принарядились в красные юбки и короткие шубки. Головы каждой незамужней аристократки украшали венки с длинными разноцветными лентами. Парни, в том числе я, наряжались на новогодье в красные шаровары, меховые безрукавки и рубахи с вышивкой. Взрослые дамы и господа почти никогда не наряжались в традиционные костюмы славян, но всё равно в обязательном порядке надевали что-то пёстрое и красное. Женщины вплетали в причёски цветы, а мужчины носили красную широкую ленту через причёс с золотым калавратом. Во дворе императорского дворца у озера было светло как днём, несмотря на то, что солнце уже село. Повсюду горели костры, факелы, плавали в воздухе разноцветные ойра фонари на воздушных шарах. Яркие радужные шатры с закусками и напитками пестрели то там, то здесь. Играла весёлая музыка, которая так и зазывала пуститься в пляс. И главным гвоздём праздника было, конечно же, огромное чучело зимы. Выглядело чучело как всегда устрашающе метров 5 в высоту не меньше. Набитая солома и льняная ткань, седые волосы и шерсти развеваются на ветру, как космы старухи. У чучела была длинная серая юбка в пол, под которой уже покоилось огненное ойро и дрова. А весьма реалистичное нарисованное старухи чело, блестящие лаковые глаза, чёрные хмурые брови и поджатый недовольный рот делали его поистину пугающим. Художник постарался на славу. Условно и вправду здесь стояла громадная старуха, злобно взирающая на веселящихся вокруг людей. Был бы я ребёнком, мне бы она, наверное, ещё долго снилась в кошмарах. Было ли чучело таким в прошлый раз, я не помню. Но в этот раз обратил внимание, потому что оно разительно отличалось от привычных чучел своей жуткой натуральностью. Как только мы оказались на месте, семья тут же разошлась кто куда. Бабушка примкнула к группе ведьмы своего ковина. Святой Олег отправились прогуливаться вокруг озера от одной компании мужчин к другой. Олег, к счастью, и сегодня не пил, и я вообще не видел, чтобы он подходил к напиткам. И это не могло не радовать. Насладиться одиночеством мне не дали. Стоило мне только остаться одному, как ко мне тут же подошёл Цесаревич. "Сегодня нельзя скучать, князь", задорно улыбаясь, сказал мне Есений, хлопнув по плечу. "Я, кстати, ожидал увидеть тебя на охоте". Мне не здорово было утром, ответил я. Есений состроился чувствующее лицо и закивал. Ну а сейчас, как я вижу, тебе намного лучше, снова улыбался он. Предлагаю взять несколько бутылок вина и отправиться в те дальние шатры. Он указал взглядом туда, где уже кучковались несколько молодых людей, в том числе и Андрей. И ещё кого-нибудь из девушек позовём, Александру, например. Она очень хотела пообщаться с тобой. И троя Красноречиво заулыбался Елисей. Так как тебе идея? Я молчал, думая над тем, как бы мягко ему отказать. А Цысаревич начал меня подталкивать мягко в спину в направлении ожидающей нас компании. Но я упирался. Я прекрасно понимал, что задумал Есений. Он не оставил попыток попробовать меня уговорить сразиться с Василиском. Думает, напоит меня, а когда я охмелею, то наберусь храбрости, меня потянет на геройство, и уж тогда я точно соглашусь. Ну, чего ты, видя, что идти я не собираюсь, спросил он. Боишься, что бабушка наругает? Так она не увидит. А у тебя зеркало связи случайно нет? Резко сменил я тему. Мне бы домой позвонить, а наши зеркала забрали. Есени раздражённо фыркнул. Не только у тебя забрали, поджал он губы. Так ты идёшь или так и будешь тут стоять столбом? Я позже к вам присоединюсь, натянул я на лицо дружелюбную улыбку. Я кое-что вспомнил. Нужно кое с кем перекинуться парой слов. Есенякину кинул меня разочарованным взглядом, а я, не дожидаясь, когда он продолжит меня уговаривать, направился в сторону противоположную от той, куда меня зазывал Цысаревич. Присоединяться к ним я не собирался, а надеялся, что за выпивкой про меня благополучно забудут. Гуляния были в самом разгаре. Отовсюду слышался смех, юные аристократы водили хороводы вокруг костров. Залихватски выплясывали под разъесёлую музыку. Шуты в нарядах чертов с козлиными рогами играли и шутили с гостями. Несколько ведьм в шатрах для отдыха гадали желающим на картах. Нигде не было видно императора, что мне показалось странным. Императрица с дамами играли в бубенцы, позвякивая колокольчиком. Младшие дети императора играли в ручеек. Также я отыскал и великого князя. Но Михаила Алексеевича не было нигде. И это мне показалось странным. Час я бродил у озера, старательно избегая цесаревича. Но в итоге я оказался прав. Подуй пешие, ребята забыли обо мне и теперь играли и веселились с постоянными гостями. Несколько ребят, в том числе и Андрей, пытались заползти на деревянный столб, который кто-то из чародеев нарочно заморозил и сделал скользким. Вверху на крюках висели разные подарки: меховая соболиная шапка, изумрудные бусы, кинжал в ювелирных ножнах и несколько красных мешочков с сюрпризами. В мешочках могло быть как что-нибудь весьма ценное, так и какое-нибудь шутливое разочарование. Как-то мне в мешочке достались огромного размера розовые женские рейтузы. Андрей, увидев, что я за ними наблюдаю, крикнул: "Яр, давай к нам!" Я улыбнулся и отрицательно закачал головой, решив, что куда веселее остаться здесь и наблюдать, как эти бедолаги пытаются скорабкаться по ледяному столбу. Но вдруг меня кто-то схватил за руку и закружил на месте. Весёлое и румяное улыбчивое лицо княжны Александры появилось перед глазами. "Сегодня нельзя скучать, князь!" Весело сказала она: "Сегодня же на новогодье идёмте танцевать, идёмте прыгать через костёр, да идёмте же веселиться". Она задорно рассмеялась и потащила меня за руку к озеру. И смех у Александры был такой жизнерадостный, красивый смех. Да и сама Александра была красива. Что уж там? Беззаботная, непринуждённая, и ей, как цесаревичу, мне отказываться совсем не хотелось. В конце концов, ничего плохого не произойдёт, если я позволю себе немного расслабиться и повеселиться. Пока мы с Александрой неслись к озеру, обменяя шатры и веселящиеся компании, я увидел краем глаза появившегося Михаила Алексеевича. Мы встретились с ним взглядами, но он посмотрел как-то странно, усмехнулся и едва заметно поклонился. Его окружали знатные господа. Что-то ему говорили, а он словно бы и не слышал их, а смотрел только на меня и не переставал усмехаться. Что-то необиснимо жуткое было в этой его ухмылке и взгляде, что-то неестественное и чужеродное, не присущее его величию. Ярослав, всё в порядке. Улыбчивое лицо Александры появилось перед глазами, загородив обзор. "Да, да, всё хорошо", улыбнулся я ей в ответ. "Так, значит, давай в хоровод", воскликнула она и ринулась в толпу ребят, кружащих в танце вокруг костра. Весь вечер мы танцевали, прыгали через костёр, сплавляли венки по озеру и играли с другими гостями. С Александрой было весело, и на какое-то время я позабыла обо всех проблемах и даже о том, что книжна мне в дочери годится. Я словно бы снова стал тем 14-летним юношей. Александра весь вечер не давала мне скучать. За что я ей был безмерно благодарен, потому что это хоть как-то отвлекало от засевшей в сознании тревоги. Весь вечер я то и дело поглядывал на императора, ожидая, что он подзовет и снова начнет разговор о Василиске. Но он этого, к моему удивлению, не делал, и даже Есений потерял ко мне всякий интерес и больше не пытался уговорить сразиться с Василиском. Они обо мне словно позабыли. И это не могло не радовать, но и в то же время не могло не насторожить. Запыхавшись после игры в горелки, мы с Александрой решили передохнуть в одном из шатров, а заодно и подкрепиться. Но по пути к свободному шатру нас окликнула нетрезвым голосом Зарина Дробус. "Кишня, не хотите погадать?" Она как-то злобно усмехнувшись, постучала по столу колодой карт и добавила: "А вы, князь, не хотите узнать будущее? Пойдём погадаем". С надеждой улыбнулась Александра. "Я не верю в гадания". Закачав головой, улыбнулся ей я. К тому же графиня, кажется, перебрала вина. "Да вы что, Ярослав?" жарким шёпотом заговорила княжна. "Это же Зарина Дробус, одна из самых сильных ведьм Славии. Я знаю, кто она." сдержанно ответил я. "Ну, князь, ну давайте," начала уговаривать она. "Все знают, что предсказания тёмных ведьм самые точные. Ну разве вам это что-то стоит? Если уж так не верите, воспринимайте это как шутку." "Ну, Умильно улыбаясь и заглядывая мне с надеждой в глаза, книжная едва заметно потянула меня в сторону шатра, где ухмыляясь и перемешивая карты, сидела Зарина. Ладно, сдался я, решив, что, в общем-то, ничего страшного не случится, если Зарина нам погадает. А вы вдвоём хорошо смотритесь. Когда мы подошли, протянула Зарина, подмигнув Александре, та вмиг смотившись опустила глаза и едва заметно улыбнулась. Слухи ходят, что вас двоих почти засватыли. Продолжила говорить Зарина. «Раскинуть карты на совместимость судеб». Я отрицательно закачал головой, но Александра этого не увидела и с жаром выпалила. «Давайте». Что ж, разочаровывать и отговаривать княжну я не стал. Зарина дробус истерично хохотнула, одним махом осушила полный стакан вина и кнула, поправила красный мак в волосах и принялась тасовать карты с таким серьезным сосредоточенным видом, что можно было решить, что она бесов изгоняет, а не развлекает нас гаданиями. Перетасовав колоду, она швырнула её на стол. Приговаривая что-то жутким утробным голосом, распластав карты хаотично по всему столу, хорошенечко их перемешала, а затем стервозно улыбнулась и протянула к нам руки. Александра, не задумываясь, взяла Зарину за руку, а я, немного помешкав, всё же тоже взялся за её холодную, непаристократически шершавую ладонь. "Мавы ореханус", почти пропела Зарина и резко отпустила наши руки с какой-то брезгливостью, вытерев ладони о рыжую дублёнку. «Берите по три карты», — велела она. Я без особого энтузиазма взял первые три попавшиеся карты. Александра же, напротив, так долго и тщательно выбирала, словно бы от этого всерьез зависела ее жизнь. «И еще по одной, думая друг о друге. Это на совместимость судеб». Я взял еще одну карту. Александра, смущенно улыбаясь, покосилась на меня и тоже взяла. Все карты Зарина у нас отобрала и выложила на столе рубашками вверх. «Так-с, посмотрим». В предвкушении, потирая руки и хитро улыбаясь, сказала она. Затем Зарина порывисто схватилась за бокал, но поняв, что он пуст, скривилась, щёлкнула пальцами, и в мгновение ока бокал тут же наполнился бура красным вином. Молодая аристократка неподалёку возмущённо охнула и в негодовании продемонстрировала вмиг опустевший бокал своему кавалеру. Зарину это едва ли заботило. С увлечением отпивая вино, она перевернула две карты, которые мы с Александрой вытащили первыми. Ну что ж, голубки, насмешливо уставилась ведьма на нас. Вместе вам быть не суждено, дороги у вас так сильно расходятся, что можно говорить наверняка. Не то что брака, даже интрижки между вами не будет. Александра нахмурилась и покосилась на меня, как будто в том, что сказала дробус, была моя вина. А я лишь неопределённо пожал плечами. Жениться на Александре я, в общем-то, и вправду не собирался. Я вообще связывать себя брачными обязательствами не собирался в ближайшие пять лет ни с кем. С этим определились. Теперь давайте посмотрим ваше будущее. Облизнув губы, сказала Зарина и начала переворачивать те карты, что достал я. Первая карта была с черной луной, вторая с щитом и мечом, а третья с короной. Зарина снова облизнула губы. На этот раз с каким-то нервным воодушевлением и метнула в мою сторону заинтересованный взгляд. Это твоё ближайшее будущее, ткнула она пальцем в чёрную луну. Трудные времена ждут тебя, князь, непростые. А это твоё предназначение, она указала на карту с короной. Суждено тебе стать великим человеком, вижу славу и власть, большое предназначение. Но эта карта с щитом и мечом указывает, что путь твой будет непрост, и только от тебя зависит, справишься ты или нет. Зарина одарила меня широкой улыбкой и принялась переворачивать карты Александра. Я уже не слишком наблюдал за процессом, а принялся выискивать взглядом в семью. Олег и Святослав о чем-то общались с братьями Тарасовыми, Андрей примил и беседовал с молоденькой графиней Юрловой, бабушка была в компании других престарелых знатных дам и императрийцы. Не мог я не обратить внимания и на императора, и стоило мне только взглянуть на него, как он почувствовав, тут же мне широко улыбнулся, отсалютовав бокалом красного. Что бы это ни значило, мне это не понравилось. Причувствие чего-то нехорошего теперь все сильнее давило. Тем временем Зарина Дробус уже с хитрым видом изучала карты Александра. Первая — призрак, вторая — плачущая на берегу мавка и последняя — ворон, сидящий на черепе. — У-у-у, моя дорогая княжна! — тревожно протянула Дробус. — Вижу большую беду, горе, страх. Несчастье и тяжелая жизнь тебя ждет, полное лишений. Очень непростая жизнь. Александра перепуганно округлила глаза. Потом покосилась на меня. Глупости это всё. Разсердился я, схватил книжную за руку. "Идём отсюда. Никогда не любил эти чёртовы гадания, потому что никакой от них практической пользы нет. Вся их задача только подарить ложную надежду или напугать до трясучки. Вот и сейчас, на кой чёрт Зарила напугала книжную? Какая бы там карта ни выпала, могла и солгать. Должна же понимать, что юным впечатлительным девицам подобное говорить нельзя". Нужно быть осторожнее, бросила нам в спину дробус. Нам всем нужно быть осторожнее. Видишь, что Александра всё ещё не может прийти в себя от услышанного, а я сказал: "Не бери в голову, это всё чушь. Дробус перебрала с вином, вот и несёт ахинею". "А если это правда?" слабым голосом спросила Александра и подняла на меня полные слёз глаза. "Неправда", резко отчеканил я. "Тёмные всегда такие, им приносит удовольствие чужие страдания. Но тебе ведь она сказала другое". Знала, что меня подобным не пройдёшь, Александра судорожно вздохнула, вытёрла слёзы и нерешительно улыбнулась. Да, наверное, вы правы, Ярослав. Зарина дробу всегда была странной, а из-за вины и вовсе. Александра не договорила, потупила взгляд. Кнежна что-то рассказывала и вела меня в сторону веселящихся парней и девушек у кострища, а я её практически не слушал. Тревога продолжала наваливаться на меня всё сильнее, и я никак не мог понять, в чём причина. У тебя случайно нет зеркала связи? Перебив её на середине рассказа, спросил я. Александра задача на кочную о голову. Нет, у нас у всех ведь забрали. Что-то случилось, Ярослав? Да нет, просто домой хотел позвонить матери. Как-то неспокойно на душе. Она беременна, вот и переживаю. Может, знаешь, где можно взять зеркало? Не знаю. А задачана, пожалуй, она плечами. Если Никифоржакович их отобрал, наверное, это не просто так. А знаешь, что? Я видела утром у отца зеркало связи. После гуляний можем его попросить, и мне кажется, тебе он точно не откажет в звонке. И знаешь, мне кажется, тебе не о чем переживать. Уверена, с твоей мамой все в порядке. Неожиданно лицо Александры просияло от радости, и она даже подпрыгнула на месте. Смотри, сейчас зиму будут сжигать. Идём скорее. Не дав мне опомниться, она потащила меня к чучелу зимы. Туда уже начали неуспешно стекаться остальные гости, а император и императрица готовились к ритуалу сожжения. У тебя всё в порядке? спросила неожиданно оказавшаяся рядом бабушка. В ответ я кивнул. А у тебя? Да, кивнула она и принялась озираться, выискивая взглядом кого-то. Найдя Олега и Ситослава, она поманила их. Андрей, развёселый и раскрасневшийся, тоже подошёл к нам. А вот Александра отошла к великому князю и что-то ему на шёпотала, наверное, что-то хорошее, потому что Григорий одобрительно усмехался. «Император с тобой больше не говорил о чудище?» – спросила бабушка. «Нет», – качнул я головой. «Мы сегодня с ним вообще не разговаривали». «И мне не довелось», – вздохнула бабушка. «Но может, это и к лучшему». К тому времени все гости уже собрались вокруг чучела и воцарилась тишина. Все ждали, когда император начнет традиционную торжественную речь на путьствие на новое лето. Но император хитро щурил глаза, усмехался и молчал. А Анна Юрьевна настороженно косилась на супруга. Пауза длилась слишком долго. Это вызвало замешательство у всех присутствующих, пронесли шепотки в толпе. "Михаил Алексеевич", сдержанно улыбнулась императрица. "Ну, начинайте же". "Вы начинайте", улыбнулся ей в ответ император. Несколько секунд Анна Юрьевна задумчиво смотрела на супруга, да и все гостей такое поведение его величества удивило. Никогда на моей памяти Михаил Александрович не отказывал гостям в торжественной речи. Я не смог не обратить внимания и на великого князя. Тот заметно нервничал и сверлил императора взглядом, явно не понимая, что ему взбрело в голову. А Анна Юрьевна быстро взяла себя в руки и, одарив всех одной из самых своих очаровательных улыбок, негромким, мелодичным, приятным голосом произнесла: "Дорогие наши гости, мы рады, что в этот великий праздник Нового лета и начала Нового года вы посетили нас. Через несколько минут мы сожжём символ уходящей зимы, И простимся с холодными ветрами, ледяными вьюгами и снегами. И еще один год нашей жизни канет в прошлом. А впереди нас ждет новое лето, новое солнце, новая жизнь. Как и всегда, мы просим богов благословить славию на большие свершения, богатые урожаи и дальнейшее процветание. Но и несмотря на благоволение богов, мы и сами приложим усилия, хорошо поработаем в новом году на благо процветания империи. Речь наверняка императрица не готовила, И сейчас все целое импровизировало, и и стоило отдать ей должное, получалось у неё хорошо, несмотря на то, что Анна Юрьевна прекрасно справлялась. Знатные господа всё же ждали от императора новостей и планов на грядущий год. Обычно в этот день он объявлял новые законы, ставил задачи, которые необходимо выполнить в этом году, объявлял благодарности аристократам, отличившимся особыми достижениями. Но сегодня что-то случилось. Похоже на то, что император к чему-то готовился, намеренно настраивал знать И готовил к чему-то особенному. Неужели он сегодня собирается объявить о войне? Нет, это было бы глупо раньше времени сеять панику да ещё и в праздник. А может, они поймали тех, из-за кого сегодня на всю мощь усилили охрану? Может, собирается после объявить об этом? И это мне казалось куда более вероятным. Когда императрица закончила, император широко улыбнулся и призывно взмахнул ещё не зажжённым факелом. После они с императрицей зажгли их и положили пылающие факелы у подножия чучела. В этот миг затрубили торжественный марш трубачи, загромыхали им в такт барабаны, заиграли балалайки и засвистели свирели, запел женский хор народную песню «Уходи, зима, прочь». Гости поочередно начали брать факелы из большой бочки, поджигать их от костра и кидать к ногам чучела. Я тоже взял факел. И по обычаю, как и все, шепотом попросил зиму забрать все горести и несгоды с собой попросил возрождающуюся майцы ру землю даровать защиту моим близким и уберечь наш род от беды я бросил свой факел в общее кострище которое уже наполовину сожгло пышную серую юбку набитую соломой солома быстро разгоралась всё больше пожирая чучело уже задымилась и большая старушечая голова став выглядеть ещё более жутко на миг мне даже показалось что чучело дёрнуло щекой словно бы попыталось зловищно оскалиться толпа весело гомонила Отовсюду звучали поздравления и пожелания на новое лето. Среди этого гула мне вдруг отчетливо послышался голос мамы. Невольно я оглянулся, но мать, конечно же, не увидел. Толпа сильнее оттесняла меня от чучела. Все гости старались отойти подальше от вовсю пылающей пятиметровой фигуры. Вокруг, перекрикивая гуман толпы, раздался испуганный девичий голос. «Смотрите, там кто-то есть!» Все взгляды устремились туда, куда указала темноволосая девушка. Она перепуганно тыкала пальцем в загоревшуюся голову чучела. Огонь обнажил внутреннюю набивку. Сухая солома хорошо и быстро сгорала, и там внутри головы теперь отчетливо виднелась наполовину обуглевшаяся человеческая фигура. Женские визги заглушили музыку. Послышался треск. Столб, держащий всю конструкцию, в том числе и привязанный к нему труп, наклонился и, сыплея искрами, полетел вниз. взволнованный гомон пронёсся по округе. Началась толкучка и паника. Люди спешили отойти подальше от чучела. Тут же появились гвардейцы, начали оттеснять толпу, пробиваясь к мертвецу. Я нашел взглядом императора в надежде, что тот объяснит происходящее. Что-то мне подсказывало, что это была его затея. Хотя подобные открытые расправы далеко не в его духе, да еще и в священный день. Похоже, не один я так думал. Потому что многие гости сейчас смотрели на императора. Анна Юрьевна схватила императора за руку и о чем-то испуганно шептала. Рядом оказался и великий князь. До меня доносились лишь обрывки фраз. «Михаил, что происходит? Кто это?» Но ни Анну, ни Григория император сейчас не слушал. Он стоял, усмехался и не отрывал от меня до жути знакомого печального взгляда. «Твое желание исполнено, Ярослав!» Неожиданно раздался в голове голос Косея. «Мне стало не по себе, потому что я мог поклясться, что говорил со мной тот, кто притворялся императором».